Глава тринадцатая. Всё это я держу в памяти, и как этому выучился, держу в памяти. Множество ошибочнейших возражений на это я слышал, и держу их в памяти. И хотя они ошибочны, но то, что я их запомнил, в этом я не ошибаюсь. Я провёл границу между правильным и ошибочными противоречиями правильному. Это я помню, но вижу теперь, что провести эту границу одно, напомнить, что я часто ее проводил, часто об этом размышляя, это другое. Итак, с одной стороны, я помню, что часто приходили мне в голову эти соображения, с другой же то, что я сейчас различаю и понимаю, я складываю в памяти, чтобы потом... Вспомнить о том, что сегодня я это понимал. Я помню, что я помнил. Если потом вспомню, что мог сегодня это припомнить, то вспомню об этом, конечно, пользуясь силой моей памяти.